Да подлинно известно, что в годы правления короля Ричарда I бесчинствовали в Англии самые знаменитые из разбойников Робин Гуд и маленький Джон. Они щидели бедняков, но избавляли от всякого имущества людей зажиточных. Убийства они не совершали, разве что только когда на них нападали. У Робина был отряд в 100 лучников, закалённых воинов, с которыми в бою не сумели бы совладать и 4 сотни человек. Подвиги Робина известны по всей Англии он не допускал чтобы кто-либо оскорблял женскую честь или покушался на добро бедняков и делился с последними награбленным богатством как грабитель он заслуживает всяческого осуждения но не приходится сомневаться что среди грабителей он самый щедрый и благородный так писал о робине историк 16 века джон мейджер К сожалению, более ранних исторически достоверных источников о популярном герое народных баллад почти не сохранилось. Есть отдельные упоминания, но его исторический прототип, по-видимому, существовал в действительности. Сведения о том, что некий Робин хозяйничал в лесах и пустошах Южного Йоркшира, есть в Нотингемских хрониках, и они относятся к 1261 году. Первое же конкретное упоминание о знаменитом вольном стрелке сделал шотландский хронист Фордун, умерший в 1386 году. Робин Гуд мог быть современником короля Генриха II Плантагенета, либо его детей Иоанна Безземельного и Ричарда Львиное Сердце, либо Эдуарда I. Вероятнее всего, он жил в XIII веке. Уже в Средние века широко распространено было мнение, что Робин Гуд являлся предводителем отряда вольнолюбивых саксов, боровшихся против норманнских завоевателей, как это показано в романе Вальтера Скотта Айвенго. Согласно одной из современных версий, истинным Робин Гудом мог быть некто Роберт Фицут, граф Хантингтонский. Он родился около 1160 года и умер 18 ноября 1247 года. Его могила в самом деле находится рядом с Кирклейским монастырём в Йоркшире, который в народных легендах называется местом смерти легендарного разбойника. Сохранилась даже могила Робин Гуда. На надгробном камне есть едва различимая надпись на староанглийском языке. Её текст, расшифрованный в 1702 году Томасом Гейлом, гласит: "Здесь под этим небольшим камнем лежит Роберт, истинный граф Хантингтонский". Не было лучника искусней его, и люди звали его Робин Гуд. Таких изгнанников, как он и его люди, Англия никогда не увидит вновь. Верные друзья Робин Гуда, малыш Джон и монах Тук, могли познакомиться со своим лесным вожаком только в народных балладах и легендах. Время их реальной жизни относится к более позднему периоду, к 14-15 векам. А малыши Джонни судебные архивные хроники сообщают, что это был жестокий убийца и грабитель, за которым в своё время гонялась чуть ли не вся армия Англии. Да и добродушный весельчак Монах Тук упоминается как злостный нарушитель законов, и божьих, и земных. Согласно все тем же архивным записям, Тук действительно был священником Линтфилского прихода в графстве Сассекс в начале 15 века. Его настоящее имя Роберт Стафорд. После того, как его уличили в грабежах и убийствах, Горри Монах пустился в бега под именем Тука. В 200 милях от Шервуда он организовал шайку и успешно зарабатывал на жизнь разбоем. Далеко не все современные историки признают благородство реального Робина и его друзей, а также их заботу о бедных. Скорее всего, эти качества они приобрели позднее, уже будучи персонажами народных легенд. Популярность Робин Гуда в народе укрепилась прочно и надолго. Он стал героем майских празднеств, сопровождавшихся песнями и танцами. Многие эпизоды из его жизни разыгрывались в лицах. Во славу Робин Гуда молодые люди одевались в зелёные одежды вольных стрелков и состязались в стрельбе из луков. В день, когда страна отмечала его память, всё население города или деревни устремлялось в лес. Герой народного эпоса Робин Гуд был рожден и жил в лесу, и это сделало его человеком двух миров. С одной стороны, он принадлежит и к миру людей, поскольку его отец и мать обычные мужчины и женщины, в своей любови нарушившие сословные запреты. Его отцом, по преданию, был граф Хантингтон, а матерью — очаровательная простолюдинка. Изгнанный из графского поместья, он заставил дрожать притеснителей народа при одном звуке своего имени. И вместе с тем, в некоторых преданиях его прямо относят к миру фейри, которые управляют лесом как владением потусторонних сил. Его отождествляли с Робином Малым, сыном короля эльфов Обирана, и героем древних кельтских преданий. Языческое, значит, дьявольское происхождение Робина было созвучно официальным представлениям церкви о бунтовщиках, заслуживающих анафемы а заодно и объяснял его уникальные возможности владения луком, неуловимость и неприязнь к священникам. Замечательное свидетельство оставил в середине XVI века лондонский епископ Латимер. Однажды он собирался произнести проповедь по случаю праздника в одной из церквей близ Лондона. «Когда я отправился в церковь, — писал он, — то, к изумлению моему, увидел, что она заперта. Я послал за ключом и ждал его на паперти более часа. Наконец, ко мне подошёл какой-то человек и сказал: "Сэр, мы сегодня не можем слушать вашу проповедь, потому что празднуем день Робин Гуда. Все наши прихожане в лесу, и вы напрасно стали бы ожидать их".